Часть 14. Шепот древних богов. Что касается богов, у Кефрака их всего четыре, каждый из которых управляет одной из четырех сил природы, четырех корней старого ствола. Есть призрачный виндур, повелитель облаков, ветров и небесных высот. Далее ретивая ватан, повелительница дождей, рек и озер. Еще тучный ярдвегур хозяин земли и камней. И, наконец, громовержится Эльдер, дающая как пламя теплого очага, так и пекло огненных пожарищ. Но под этой четверкой, гораздо глубже корней старого ствола, спят древние боги кефракай чьи имена не произносят слух, дабы не разбудить их. Из-под игом богов и гневом демонов. Краса Химендля. Глава сорок пятая. После двух дней безуспешных поисков в чищобах Приоблачье, Райф пребывал в отвратительном настроении. Беглый каторжник у сидел в нанятой повозке, запряженной двумя строптивыми мускусными мулами, которую управлял возничий Кефракай. Пратик устроился напротив, глядя на окружающий со всех сторон бесконечный лес, окутанный туманом. С каждой преодоленной лигой Райф чувствовал, как все больше облегчается его кошель и тают надежды найти шию. В тысячный раз он вспоминал, как бронзовая женщина шагнула с кормы спасательной шлюпки и скрылась в облаках, обозначив свой путь треском ломающихся ветвей и звоном металла. После этого шлюпка приземлилась в Торжища. Там беглецы выпустили газ из пузыря и за золотую марку купили молчание начальника порта. Чтобы нанять повозку и еще двух проводников Кефракай, пришлось отдать почти все оставшиеся монеты, и даже Лира внесла свою лепту. Райф посмотрел на двух златовласых туземцев, соотечественников его матери, ехавших верхом на неоседланных лошадях. Рядом с ними на своей нравной кобыле скакала Лира. Райф уже спрашивал у главы воровской гильдии, чем объяснялось ее упорство в этой охоте. Ответ Лиры был холодным. «Я поставила на тебя все, теперь обратной дороги нет. И тем не менее, скорее всего, в самое ближайшее время им предстоит повернуть назад». Если в следующий день-два они не найдут шию, у них закончатся деньги». Райф подумал о том, как проводники скроются в дебрях, возможно, прихватив с собой возничего и треклятых мускусных мулов. Он покачал головой. «А я-то надеялся, что эти прощелыги сделают скидку тому, у кого в жилах течет их кровь. То земцы по-прежнему наша единственная надежда выйти на след шии», — повернулся к нему пратик. «Это если след есть. Быть может, она, упав на землю, разломилась пополам или непоправимо смялась». «Возможно, это так», – пожал плечами Чайен. «Вот почему я предложил нанять повозку. Если извоение повреждено, нам придется вести его обратно в Торжище». Пратик по-прежнему был в богатом облачении торговца Имри, хотя и избавился от верхней мантии, оставшись в шелковой одежде, изрядно испачкавшейся за несколько дней тяжелого пути. Развернув на коленях карту, Пратик с помощью подивода как мог отслеживал продвижение маленького отряда по густому лесу. Поскольку они имели лишь самое общее представление о том, где упала шия, где-то к востоку от Эйтура, им предстояло прочесать сотни лик. Время от времени им попадались племена Кефракай, и проводники расспрашивали своих сородичей, не встречалась ли им бронзовая женщина, хромающая по лесу. Такое зрелище вряд ли могло остаться незамеченным, и известие об этом распространилось бы по всем землям Кефракай. Однако никто ничего не видел. Поэтому приходилось прочесывать лес по расширяющейся спирали, отправной точкой которой был восточный берег зеленых вод Эйтура. Хотя в данный момент Райф готов был поклясться, что проводники вводят их кругами, вытягивая деньги. Повернувшись к практику, он напомнил его слова, сказанные на борту спасательной шлюпки. «Ты по-прежнему считаешь, что шея направляется к саванам Далаледы?» Чайен, в которую уже раз пожал плечами, выводя Райфа из себя. «Это только мое предположение». На борту летучего пони я обратил внимание на то, как она медленно развернулась с запада на восток, когда мы пролетели над саванами. Затем, когда наша шлюпка оказалась над Эйтором, мы повернулись к тем скалам-кормой, чтобы приземлиться в торжище. Должно быть, для изваяния это оказалось слишком сильным ударом находиться так близко и повернуть прочь, поэтому оно и совершило этот опрометчивый шаг. Выпрыгнуть из совершенно исправной шлюпки. Да, такой шаг действительно можно назвать опрометчивым. «Если шея приземлилась благополучно и сохранила способности двигаться, я склонен думать, что она направится в сторону савванов. Но опять же, нужно не забывать, что даже если она не получит серьезных повреждений, ей потребуется солнечный свет, чтобы подпитываться энергией». Чайен поднял взгляд на сплошной полог листвы, затянутый туманом. «Возможно, солнца здесь для нее недостаточно, чтобы поддерживать силы». Райф мысленно представил себе, как шея, застыла неподвижно, превратившись в подлинное изваяние и украсив лес, став домом для гнездящихся птиц и расползающихся мхов и лишайников. Несмотря на охватившее его отчаяние, он ощутил лед тревоги за бронзовую женщину и сам подивился этому глупому чувству. Шеи не было живым существом из плоти и крови, и тем не менее Райф не мог избавиться от беспокойства за ее судьбу. «Что за чары она на меня наложила?» Он повернулся к практику. «Если ты прав, почему же я так упорно настроена на то, чтобы добраться до саванов? Там нет ничего, кроме непроходимых джунглей, населенных дикими тварями и постоянных бурь и гроз. Даже Кефракай не отваживаются подниматься в эти проклятые места. Это не совсем так. Доземцы поднимаются на саваны, но только один раз в жизни, совершая ритуал Петринтол, что на языке древних означает «слушающее сердце». «Это путешествие означает, что ребенок Кефракай стал взрослым. Он взбирается на вершину Далаледы и проводит там целый день. Затем он должен вернуться обратно с камнем в мешочке», Чаенки внул на кожаный шнурок на шее у возничьего. «И многие не возвращаются», — добавил он. «А те, кто вернулся, считаются избранными древними богами и становятся полноправными членами племени. И все же, если единственное ценное наверху — это рассыпанные камни, почему шея так стремится туда?» — Быть может, как раз из-за этих камней. — Камней? — презрительно фургнул Раев. «Неужели — Неужели? Пратик обратил свой взор на восток. — Я могу только строить догадки. — Какие догадки? Куда, по-твоему, может направляться Шия? Чайен повернулся к нему, и у него на лице появилась тревога. На Наверху саванов находится древний монумент, группа стоячих камней, по мнению некоторых иеромонахов, таких же древних, как и древние боги. Даже в наших клашинских летописях нет ничего на этот счет. И все же, полагаю, имеет смысл предположить, что одна загадка манит к себе другую. «Пожалуй, нам придется просто спросить об этом уши, если мы когда-либо ее найдем», — вздохнул Райф. Он отвернулся к лесу. Повозка проезжала мимо рощи серебристых тополей, следуя по тропе, известной одним только проводникам. Райф не видел ни колеи колеина, покрытой слоем опавшей листвы земле ни груды сложенных камней, служащих указателем. Он попытался представить себе, как его мать маленькой девочкой жила здесь. Ее взяли на работу в наковальню сроком на 8 лет за способность обуздывающего пения. Там она и познакомилась с отцом Райфа. Они полюбили друг друга и сохранили это чувство до тех пор, пока не умерли в объятиях друг друга во время эпидемии огненной чумы. Райфу тогда было всего 11 лет. Оставшись полным сиротой, он оказался на улице, где вскоре обрел новый дом, суровый и жестокий в лоне воровской гильдии. Райф попытался представить свою мать с огненными волосами и кожей настолько бледной, что она никогда не темнела на солнце. Он с трудом воскресил в памяти ее лицо. С годами черты его становились все более смутными. И все же у него сохранились живые воспоминания о том, как мать сидела у его кроватки, пела ему песни, нежно гладила по голове. Райф закрыл глаза, убаюканный Райф закрыл глаза, убаюканный мерным покачиванием повозки. Он опять услышал мелодичный напев колыбельный на кефранском языке, выраженную словами тоску по тишине леса среди криков и грохота на Райф задремал, и старая колыбельная зазвучала отчетливее, словно отточенная другой песней. Но тут он резко очнулся, разбуженный ударом сапога по борту повозки. «Просыпайся — Просыпайся! — крикнула Лира, восседая верхом на кобыле. Она указала вперед. — К нам пожаловали гости! Повозка остановилась. Райф уселся прямее. Ехавший впереди проводник спешился и беседовал с бледнолицыми людьми, вооруженными луками и копьями. Еще одно племя Кефракай. «Им что-нибудь известно?» — спросил Раев. «Будем молиться!» — тронув кобыл, откликнулась Лира. «Иначе нам придется сдаться!» Спрыгнув с повозки, Раев застонал. Пратик последовал за ним. Они прошли по следу, оставленному копытами лошадей-проводников. Примятый слой листвы уже начинал разглаживаться. «Неудивительно, что мы никак не можем обнаружить след шии. Похоже, эти леса полны решимости хранить свои тайны». Райф и Чайен приблизились к туземцам. Проводник что-то быстро говорил по-кифрански, слишком быстро, чтобы Райф успевал за ним следить. Беглый каторжник окинул взглядом собравшихся. Один рыжеволосый широкоплечий туземец держал в руке путевод, описывая круг на месте. Его движения напоминали скорее танец, а не попытку сделать измерение». Проводника тронули посохом, заставляя отойти в сторону. Отделившись от группы, седовласая пожилая женщина направилась к Райфу. Ее глаза, один синий, другой зеленый, пристально уставились на него. Опираясь на посох, старуха остановилась перед Райфом. Тот начал было говорить, но она подняла руку, останавливая его. Райфу молк и не понимая, чего она хочет. Подняв руку, старуха теплыми пальцами смахнула ему со лба прядь волос. С этим прикосновением у него в ушах снова разлилась материнская колыбельная, отчетливо звуча каждой своей нотой. Старуха опустила костлявую руку, и песня умолкла. Райфу показалось, что эти теплые пальцы забрали с собой какую-то его частицу. Положив обе руки на посох, старуха какое-то мгновение молча смотрела на него. «Дош Ван Шан!» — сказала она. «Талын Хай!» — Райф почтительно склонил голову, повторяя жест проводника. «Спасибо, что подарила мне свое имя!» Старуха склонила голову на бок. «Хайрал май крамерил вишен!» Райф недоуменно заморгал, уверенный в том, что ослышался или неправильно понял ее слова. «Ты повторяешь шепот древних богов!» Однако пратик также напрягся и с тревогой взглянул на него, показывая, что владеет Кефранским значительно лучше, чем делал вид. «Что она сказала?» — нахмурилась Лира. «Ничего существенного!» — отмахнулся Райф. Шан прищурилась, услышав его ответ. это вернувшись к лесу, она сказала по-холиндийски. «Ты и я, мы ищем одну и ту же песню на ветру!» Развернувшись, старуха направилась прочь, жестом предложив Райфу следовать за собой. «Мы идем по следу тех, кто зовет!» Райф заглотнул комок в горле, не смея надеяться. Он углянулся на Лиру. «Кажется, она нашла след Шии!» Выседая на кобыле, глава воровской гильдии проводила взглядом, как старуха присоединилась к своим соплеменникам. «Если она вздумает...» — далекий раскат грома заставил ее умолкнуть. Пришедшие с запада отголоски зловещи разнеслись над лесом. Райф смотрелся в ту сторону. Он не увидел в молоке тумана никаких признаков черных грозовых туч, однако гром продолжал греметь, накатываясь снова и снова. «Огненные снаряды!» — догадалась Лира. У Райфа заколотилось сердце. Достав путевод, практика изучил поведение магнитной полоски. «Со стороны торжища!» Все переглянулись, понимая, что это означает. «Королевские легионы проведали, что мы здесь!» озвучила страшную догадку Лира. «Они пришли за певуньей!» подтвердила ее слова Шан. Отвернувшись, она добавила загадочную фразу по-кифрански. «Дуата!» «Шевелитесь живо!» указала на повозку Лира. Возничий уже тронул мускусных мулов вперед. Райф и пратик на ходу запрыгнули в повозку, быстро набравшую скорость. Кеф-ракай рассыпались по лесу. Пешие не отставали от проводников верхом их бледные тела мелькали среди деревьев. Один проводник усадил в седло позади себя старуху хушан Та что-то шепнула ему на ухо, указывая посохом. Проводник пустил своего коня еще быстрее. Громыхая и подпрыгивая, повозка понеслась следом. Райф ухватился за козла, чтобы удержаться в ней. Пратик последовал его примеру. Однако он не смотрел на лес, а не отрывал пристального взгляда от Райфа. «В чем дело?» — спросил тот. «Слова старухи. Шепот древних богов». Пожав плечами, Райф едва не отпустил козлы «Я понятия не имею, о чем она говорила. Вероятно, старуха просто выжила из ума». «А что насчет ее последних слов о пивуньи, за которой охотятся?» — стоял на своем пратик. «Дуата» как я уже сказал бред сумасшедший нахмурился райф да он не видел в этом никакого смысла до отатапаки франски означало обе за обеими райф попытался представить себе вторую шею невозможно тропа стала ухабистей повозку швыряло из стороны в сторону что вынудило прекратить дальнейшие разговоры низко нависающие ветви хлестали по головам Райфу и Пратику требовалась полная сосредоточенность, чтобы не вывалиться из повозки. Клацая зубами, Райф вцепился обеими руками в козлы. Внезапно впереди раздался отчаянный гвалт. Подняв взгляд, Райф увидел стаю птиц, взмывших с ветвей и со свисающих с них гнезд. Они промелькнули в воздухе всеми оценками золота и меди, спасаясь от незваного гостя, вторгнувшегося в их владение. Райф узнал тех птиц. Он ведь назвал в их честь бронзовую загадку. «Шия!» – прошептал он. Повозка резко остановилась, швырнув Райфа и пратика на козлы Когда грохот колес замер, снова зазвучали раскаты грома, такие же зловещие, теперь уже ближе. Райф поднялся на ноги в повозке. Несколько кефрака обступили ствол большой ольхи. Ее корни выпирали из усыпанной листьями земли, покрытой мхом. Пораженные туземцы стали о чем-то перешептываться между собой, и тут Райф заметил яркий блеск у основания дерева. С подкатившим к горлу клубком Райф спрыгнул с повозки и поспешил вперед. Спешившись, Лира присоединилась к нему. Пратик последовал за ними. Все трое протиснулись сквозь толпу Кефракай. Увидев открывшееся им зрелище, Чаен схватила Райфа за руку. «Какая жалость!» — прошептал он. Бронзовое изваяние лежало на боку, наполовину погребенное под листьями. Остекленевшие глаза смотрели прямо на Райфа, пустые, мертвые. Одна нога неестественно выгнулась. «Нет, нет, нет! Шия!» — бросился вперед Райв. Шан опередила его. Опустившись на корточки, старуха поднесла ладони к копне бронзовых волос шии. Райв поднял голову, словно молитвенно обращая свое лицо к богам. Однако на самом деле он изучал веер веток, унизанных золотистыми листьями, поднимающиеся к небу, мысленно представляя себе падение шии сквозь это плотное сплетение. Но, похоже, ни одна веточка, ни один листик не были тронуты. Остывший уголек в сердце у Райфа чуть потеплел. Она упала не здесь. Повернувшись к лесу, он только теперь заметил след из примятой травы и сломанных кустов, представляя себе, как шея с трудом идет здесь, хватаясь за ветки, чтобы удержаться на ногах. И, наконец, падает, сраженный увечьями. Пратик стоял рядом, держа в руке путевод. Перехватив взгляд Райфа, Чайен нахмурился и шагнул к нему. «Я ошибался», — сказал он. «Шея направлялась не к скалам саванов, она шла прочь от них». «Неудивительно, что мы не могли ее найти», — скрестила руки на груди Лира. «В таком случае, куда же она двигалась?» — спросил райф Повернувшись к лесу, пратик обратил свой взгляд туда, куда, судя по всему, направлялась бронзовая женщина. «Именно там грохотал гром, именно там сверкали яркие вспышки». Каждый взрыв на мгновение озарял туман, выхватывая проглядывающую сквозь него зелень. «Шия пыталась добраться до Эйтура», — сказал пратик. «Зачем?» — спросила Лира. «Может быть, она хотела присоединиться к нам», — предположил Райф, с острой болью представляя себе отчаянные усилия Шии снова оказаться рядом с ним. Но пратик следующими словами развеял эти романтические мысли. «Ее повреждения были слишком серьезными и очень быстро истощили ее силы». «Если так, скорее всего, она стремилась жаркими лучами солнца снова разжечь в себе огонь, чтобы продолжить путь». «И вот она навсегда погибла», — сыркнула глазами на распростертое извоение Лира. «Нет», — возразила Шан, продолжая греть ладони над холодной бронзой. «Она по-прежнему поет, хоть и очень слабо». Несмотря на то, что глаза шии остекленели, а нога была сломана, Райф понял, что старуха права. «Как еще она могла привести всех сюда?» тлеющие угольки надежды, снова разгорелись. «Нужно перенести ее в вашу повозку», — обернул Исшан. И истра». Райф медлил, боясь трогать бронзовую женщину. Но тут оглушительный взрыв привлек его внимание к озеру. Расцвела яркая вспышка, ослепив на мгновение. От ударной волны затрепетали листья, и разорвалась пелена тумана. Прежде чем белые клубы снова сомкнулись, Райф успел разглядеть сияние изумрудно-зеленых вод озера. «У нас нет времени», — указала Калюкой на повозку Шан. Справедливость ее слов получила подтверждение, когда облака на западе потемнели. Огромная грозовая туча, пришедшая со стороны отравленного озера, пролетела высоко в небе, отбрасывая свою тень на лес, придавливая его своим весом. Но это не грозовая туча отбросила громадную тень. Задрав голову, Лира назвала то, что зависло над лесом. «Боевой корабль». Стоявший в носовой рубке пивла, врит бросился к штурвалу. «Стоп!» — крикнул он, обращаясь к рулевому и командиру корабля, похожему на каменную глыбу верлянцу по имени Браск Хилаар. Обернув к исповеднику свое алое лицо, тот нахмурился. «В чем дело? У нас приказ дойти до конца озера и замкнуть петлю вокруг причала вторжища». «До тех пор, пока не получен новый!» — твердо напомнил ему Врид. «Военачальник Хаден предоставил мне полную свободу искать артефакт украденного королевства, оружие, обладающее небывалой мощью». Обреченно тряхнув головой, Браска махнул рулевому. «Делай, как он говорит. Останови корабль!» Кивнув, рулевой крикнул, передавая приказ. Через мгновение за бортом взревели носовые горелки, борясь с поступательным движением вперед. «Как ты собираешься искать то, что тебе нужно в этом море тумана?» повернулся к Вриту Браск. Тот поднял то, что держал в руке. «С помощью вот этого!» В ладони исповедник сжимал хрустальный шар. Скерин изготовил инструмент в цитадели исповедников специально для этого похода. Полированный хрустальный шар был заполнен плотным маслом. Внутри висело кольцо крошечных магнитных полосок, обмотанных медной нитью. Врит мысленно представил себе увеличенную копию такой конструкции, окружающую бронзовый бюст в потаенных глубинах цитадели исповедников. Каждая магнитная полоска была чувствительна к эманациям священных артефактов. К сожалению, для отклика магнитных полосок требовалось, чтобы инструмент скерина находился вблизи источника. По пути сюда Врид использовал его как путевод, стараясь обнаружить исходящие из местности впереди таинственные энергии. Но лишь когда корабль достиг восточных берегов Эйтура, висящие в масле магнитные полоски задрожали, откликаясь на невидимый ветер. По мере того, как корабль двигался дальше, Полоски поворачивались в одну сторону, указывая на точку к востоку от озера, как и предполагал, согласно своим расчетам, Скерин. Врит крепче стиснул шар, чувствуя, как у него колотится сердце. И вот какие-то мгновения назад что-то изменилось. Все магнитные полоски разом потеряли общую направленность и беспорядочно закрутились на месте. Исповедник показал шар Браску, держа его горизонтально. «Я шел по следу, когда потерял сигнал», — сказал Врит. «Но смотри». Он повернул шар так, чтобы кольцо магнитных полосок оказалось под прямым углом к лесу, и тотчас же все до одной крошечной стрелки прекратили ленивое вращение, повернувшись вниз. Врид поднял взгляд на Браска, палому лицу которого расплылось прозрение. Даже командир Пивла понял, что это означало. — Оружие прямо под нами, — пробормотал Браск. — Мы должны завладеть им, — добавил исповедник. — Даже если ради этого придется спалить дотла весь лес.